Эпилог Очередной полдень миновал, а я все еще жив. Здесь светло, и сквозь узкие окна в потолке даже видно ока. Может, от этого некоторые из них и дуреют? От того, что видят? А места мало. Надо будет устроить выгул, пусть порадуется. А еще выпороть парочку неродивых сволочей, пользующихся моим отсутствием. Я успел соскучиться. Терпко пахнет влажной шерстью, подгнивающей соломой и холодно, резко железом. Пятна ржавчины на прутьях, Хрустнувшая под сапогом кость. Нет, не пороть. Одному кисть левую, Второй пусть смотрит, Потом ему пальцы. Скулёшь! И они соскучились по мне. Или все равно? Уранг, высунувшись из соломенной кучи, Распушил перья, закликотал, приветствуя. Рыбные головы плюхнулись на камень рядом с гнездом, и он ухватил одну крючковатым клювом, поволок в солому. Ненавижу рыбную вонь, но здесь можно и потерпеть, здесь интересно. Уранг смешно ест, придерживает голову и задними лапами, И передними. Клювом отковыривает кусочки И квохчет. Ну, точно курица. Пора бы ему когти подрезать. А вермипс так и висит Колодой на прежнем месте. И только задние лапы Панцирь поглаживает. Хорошо хоть без скрипа. Может, наконец, уяснил, Что я не люблю, когда он скрипит. К самой решетке подошел Науджин, Джин, лениво шевелит толстыми отростками на башке, то ли присматривается, то ли прислушивается, или не на башке. Ну да, он всегда такой, поэтому не в счет. Все равно получает свой сахар. Заодно и себе горсть на язык. Вместе хрустим, а дерьма в клетке. Вот с сцерх точно рад. Дергает треугольной башкой, трясет хвостом, И мешок под горлом раздувает грозно. К решетке подбирается боком, Принюхиваясь, выжидая. Вот оно, твое мясо свежее, Пахнет еще живым. Тоже бы можно откусить. Но после сахарной сладости будет не то. Корзина основательно полегчала. — Ты вернулся? — звонкий голос и скрип дверцы. — Маленькой подстать домику в клетке. Надо бы сказать, чтобы еще одну жаровню поставили. Мне бы не хотелось, чтобы Вилья замерз. — Да, вернулся. Привез мне что-нибудь? Он ногой, собрав солому в кучу, садится, А я сажусь напротив. Его бы подстричь и помыть, конечно. Конечно! Держи. На моей ладони фигурка лошади из синего стекла Ему должно понравиться. Некоторое время Вирье рассматривает ее, склонив голову на бок, потом протягивает руку, касается пальцем морды, проводит по гриве, спине, и только после этого решается взять. Это не из-за страха передо мной, просто у него такие привычки. У них у всех здесь свои привычки. «Мягкое стекло склан?» Вирье обнимает лошадку ладонями, дышит на нее, мнет. Да, видел такое? Только слышал. Это с твоей встречи? Да. Под ловкими детскими пальцами фигурка поддалась и буквально через минуту уже напоминала сперха. Я знаю об этом таланте Вирьи. И со стеклом у него должно получиться лучше, чем с глиной. Мне бы так хотелось. Как все прошло? Он любит задавать опасные вопросы и никогда не спрашивает просто так. Иногда мне кажется, что в клетке вовсе не двенадцатилетний харнец, а кто-то несравненно более мудрый и важный. Дядьки подписывают мир, но не прекращает драться. от Отчего-то, говорю, совсем как с сопляком. С ним так неправильно. Бывает. Но Вирги не обижается, всегда спокоен. Еще бойга была. Кто-нибудь умер? Умер. А ты победил? Ну, можно сказать и так. Снова он спрашивает о том, про что не хочется говорить, но вирия понимает без слов. Порой мне кажется, что он единственный, кто вообще меня хоть как-нибудь допонимает. Ну и еще Эллы могла бы, если б захотела. Вирья улыбается. Зато в пути родились новые Нурайны. Но «Почитаешь?» «Конечно! А еще меня снова хотят убить!» «Тебе сказали об этом?» «Нет, я просто знаю, я вижу, я шкурой чувствую, как они меня ненавидят, и догадываюсь, о чем думают, о том, что если сдохну, им всем станет легче». Вирия скомкал синего сперха, скатал в прозрачный шарик, а тот расплющил в тонкую лепешку. И снова смял, разделил на части, сейчас он работал быстро, сосредоточенно. Из одного куска вылепил фигурку человека, а из второго — крылья. А вместе получилось склана. Закончив, протянул мне. «Но ведь ты еще жив, Ирхис. Значит, в этом есть какой-то смысл». Конец книги.